Глава двадцать вторая. Каменный тролль. Путешествие все больше сплачивало наш маленький отряд. Страх, засевший в людях после ночного нападения, постепенно растворился, и снова были слышны Митюхин истории и дружный смех. Лишь гном и эльф не теряли бдительность и ощупывали цепкими взглядами окружающий пейзаж. С тщедушного очкарика сняли кандалы и позволили идти налегке. В лишнем железе напарня не было смысла. После схватки с волковаком все прекрасно понимали, что в пустоши в одиночку выжить сложно, и бежать бывшему висельнику некуда. Он, кстати, оказался неплохим в общем парнем. Вольф был алхимиком служил при дворе престарелого графа. Тот не хотел помирать и требовал от парня эликсир молодости. Объяснение парня, что это невозможно, не слушал и обещал скормить того псам, если не получит желаемого. Осознав перспективы, юный алхимик решил бежать, а для лечения внимания приготовил здоровую петарду, но напутал с реактивами. В результате чудом выжил, а вот от усадьбы графа остались лишь руины. Окружной судья приговорил его к повешению, но парнишка выбрал вольных и вечную ссылку. История Вольфа вызвала сочувствие среди спутников. Слишком уж многие в империи настрадались от самодушства дворян. Митюха даже выдал кудасочному парню добавку на привале. Мои спутницы тоже потихоньку находили общий язык, хоть и не прекращали язительной пикировки развлекая наш маленький коллектив, но куда им было деваться среди мужиков в степи хошь не хошь а придется просить друг друга о маленьких одолжениях риж я все еще чувствовал себя чужим слушай и иногда совершенно не понимая своих спутников иногда одолевала хандра и тоска по дому. Появлялось жгучее желание вместо бесконечного шагания по степи завалиться на продавленный диван с бутылочкой холодного длинного пива из «пятерочки» и периться в зомбоящик. Я старался гнать от себя эти мысли, чтобы совсем не скатиться в уныние. Мы покинули степь и двигались вдоль горного хребта. Тережные колеса давили мелкую каменную крошку, периодически наскакивая на крупные булыжники. А рогатым бегемотам было плевать, они флегматично работали челюстями, пережевывая жвачку и тянули тяжелую полоску с тем же сиренским спокойствием, что и в ровной степи. Людям приходилось сложнее. Коварные камни так и норовили вывернуться из-под ноги или рассадить пальцы сквозь мягкую кожу сапог. На вопрос Митюхи, почему прем по камням, а не идем в тени раскидистых деревьев, растущих на опушке леса, что тянулся в полукеанометре от нас, рад миру, пришлось отвечать. Ответом здоровяку стал леденящий кровь вой волчьей стаи. Диск солнца коснулся белых шапок горных вершин, окрасив их багряным. Словно окровавленные клыки они нависали над нами, напоминая своим величием, что мы лишь пыль под стопами богов. Что-то меня потянуло на философию. Наверное, усталость от очередного дневного перехода давит на мозги. Ноги гудят, а спина ноет от проклятого рюкзака. Так что, когда гдом скомандовал привал, я испытал приступ вселенского счастья. Мистер Ратмир выбрал удобное, небольшая ровная площадка под нависающим скальным козырьком. Следы старых костич в центре площадки говорили, что мы не первые, кто остановился здесь. И это вполне логично, слишком удобное место для стоянки, защищенной скалами от ветра и дождя. Гном запретил разводить огонь, не утруждая себя лишними объяснениями, и ужинать нам пришлось вяленым мясом с черствым хлебом. Умяв свою порцию, я приготовился ко сну. Лежать на камнях было неудобно и прохладно, несмотря на подстреленный плащ. Ракмир и Кира устанавливали охранный круг. Склонившаяся в молитвенной позе девушка подсветила закатное солнце, и я невольно залюбовался ей. Красивые черные волосы высыпались из-под капюшона, глаза прикрыты, а полные вишневые губы шепчут слова то ли молитвы, то ли заклинания. Подсвеченная багряным лучом, она напоминала святую или ангела, сошедшего с небес. Засмотревшись на девушку, я пропустил момент его появления. Стоило вишневым губам произнести последнее слово, как перед лицом Киры возник призрак — полупрозрачный ящер с небольшим копьем в руках, размером с крупного голубя. Тело его покрывали татуировки, а из одежды на нем была короткая юбка с кожей и рочь с длинными разноцветными перьями. Но главным достоинством призрака было именно мужское достоинство, свисавшее из-под юбки ниже колен. «Атуабе!» — произнес дух, скинув копье над головой и потряс причиндалами перед лицом девушки. Кира взвизгнула, скочила на ноги и замахала руками, пытаясь отогнать призрака, словно назойливую муху. Смелый ящер проигнорировал ее попытку, тем более, что маленькие ладошки проходили сквозь него. Кнул копьем ее в грудь и гордо произнес. «Великий и могучий раз выбрал тебе, Ты будешь моя жена! Радуйся, Атуабе!» И он вновь потряс своим достоинством. Народ не выдержал, и эхо разнесло по предгорью дружный хохот. Кира, сделав еще одну тщетную попытку отогнать настойчивого ухажера, нашла взглядом улыбающуюся Дару и метнулась к ней. На теле Арчанки мерцали татуировки, что выдавали ее с головой. — Абе, ты куда, прекрасные акуны! — возмутился призрак и метнулся следом. — Великий Арасу не отпускал тебе, жена? Взгляд девушки пылал гневом, но драки не вышло. Арчанка встала с лежанки в полный рост. Макушка Киры едва ли дотягивала ей до груди, что слегка остудило ее пыл. «Твоя работа?» — спросила Кира, задрав голову. «Нет», — ответила Дара, сделав невинное и честное лицо. Впрочем, актисты из нее оказались не очень, ну или она и не сильно старалась. «Убери его!» немедленно», — немедленно, потревала Кира, даже ножкой притопнула. «Как убери!» — возмутился великий и могучий Арасу. «Я дарю тебе прекрасную ночь любви!» — Заткнись! — рявкнул на него Кира и вновь потребовала уговорящий с духами. — Убери эту мерзость! — Прости, не могу. Это дух-хранитель, он имеет привязку души. Лишь он сам может решить покинуть тебя, ну или твоя смерть оборвет привязку, — спокойно ответила Арчанка и вернулась на Рижанку, демонстративно отвернувшись от забешенной Киры. Та постояла минуту, сверкая глазами, и, крутанувшись на каблуках, пошла к своему плащу, растерянному на камнях. Дух при этом что-то шептал ей на ухо, и, судя по пылающим румянцам щекам, девушки не совсем приличные. Но «Ну их хребнешь ты, горе, с этими чертовками, друг!» — сочувственно похлопал меня по плечу Ратмир. «А я-то... что?» «Ну да, конечно!» — усмехнулся он. «Завтра будет трудный день, постараясь отдохнуть. Мы пойдем через долину троллей», — заговорил он уже совсем другим тоном. «Эти твари встречаются редко. Я пятый раз веду этой дорогой и ни разу их не встречал. Но если уж встретим, то лучше уж волки». А что, нет других дорог без троллей и волков? Поверь, нет. Я вас веду самый безопасный, но после того волколака я уже ни в чем не уверен. Ладно, пойду спать, и ты ложись. Ночная вахта, да и вся оставшаяся ночь прошла спокойно. Утро встретило нас холодным ветром и моросящим дождем. Короткий завтрак прошел в угрюмом молчании. Все прекрасно понимали, что переться по мокрым камням вперемешку перемешку со скрызлой глиной и еще то удовольствие. Плюс повозка, нагруженная так, что при кренах стягивающие тюки и мешки веревки надужно скрипят, угрожая лопнуть и рассыпать удерживаемый ими груз. Если он начнет вязнуть грязи, нам всем придется несладко. Но, как говорится, если к вам пришла жопа, то со всех сторон. Мы уже сворачивали лагерь, когда со скального карниза спрыгнул Эссе. Причем его отсутствие я даже не заметил, и судить по лицам товарищей не только я. «К нам спешат гости», — сообщил он равнодушным тоном. «Кто?» — встревожился гном. Волки, стая голов пятнадцать, все так же равнодушный тон, идут пока медленно. Дочь замывает наш след, но идут уверенно. Ну, напугал. что от волков? Мы не отобьемся, что ли?» — лезвделок Митюха, привычной своей манере. Рядом стоял угрюмый усач, тот самый бывший раб с тесаком. Его имени я так и не узнал. Слишком уж мужик был замкнут и неразговорчив. Вот и сейчас он на заявление жизнерадостного богатыря лишь скривился, словно ремонт проглотил. но комментировать не стал. Молча пошел к своему мешку, по пути рыкнул на Митюхиных коллег по крестьянскому ремеслу, чтобы те быстрее собирались. — От этих нет объемся, — пророчил Ратмир на Митюху и уверенность в голосе гнома стерлу улыбку с лица здоровика. Как думаешь, они могут потерять наш след, — спросил Ратмир у эльфа. — Дождь ведь смывает запахи. Эссу ответкнул пальцем на продавленную тяжелой телегой в гальке и глине колею, заполненной грязной дождевой водой. Ратмир — они звери, но не идиоты. Гном на это решу и и принялся рычать на нас, чтобы мы пошевеливались. Развязав пару тюков, Ратмир вооружил наш отряд из-за кромого братства. Мне ничего не требовалось, мой арсенал меня вполне устраивал, а вот остальным оружие было не лишним. Все же контракт с вольными заключали не самые богатые люди. У тех же беглых крестьян, кроме охотничьих ножей, другого оружия я не видел. Дара выбрала пару топориков-близнецов. с короткой рукоятью и широким лезвием, напоминавших наши кухонные для рубки мяса, только побольше и стилизованный подмешный средневековый колорит. Кира обзавелась еще одной перевязью с метательными ножами, немалую у всех таким выбором. В случае продемонстрировать свои умение девушке не представилось, и наличие этого оружия она не демонстрировала. Наязвительные замечания Метюхи, что нужно аккуратнее обращаться с острыми железками, ведь можно и пальчик порезать, Девушка достала один клинок и крутила его промеж пальцев, словно профессиональный жонглер. Сам Метюхов выбрал здоровенный молот и пояснил, что в своей деревне частенько помогал кузнецу и с подобной железкой обращаться умеет. Остальные расхватали обычные топоры, что вполне логично. Профессиональных бойцов среди них нет, а с топором каждому приходилось обращаться. Тропа роли оказалась именно тропой, зажатой между пологим горным склоном, усыпанным крупными валунами и невысокой, но довольно крутой сопкой. Торпа между огромных валунов и кусков скалы, и, возможно, здесь когда-то давно случилось землетрясение, вызвавшее горный обвал. Со склонов сбегали утонкие ручейки грязной воды, грозящие, если не прекратится, через десяток часов превратится в настоящий поток. Ноги по щиколотку пари в этой жиже. Кожаные сапоги, добротно пропитанные сапожным салом, не выдержали испытания и промокли. Вода у них противно чавкала при каждом шаге. Люди кутались в дорожные плащи, прячась от ветра и мороси. Телега, несмотря на все сторони рыжего гнома, безжалостно хлиставшего спины тащивших ее животных, периодически проваливалась в ямы и колдобины. Тогда нам приходилось упираться в борта плечами и вытаскивать ее из липкой грязи. Как результат, скорость нашего движения оставляла желать лучшего, эс уже дважды намекал командиру на то, что телегу стоило бы бросить. Гном в ответ лишь рычал, и ярость не начала хлистать рогатых бегемотов. Мы успели пройти по тропе пару километров, когда один из крестьян завопил «Волки!». Обернувшись, я смог заметить сквозь завесу дождя темные силуэты, мелькающие среди камней. Метров триста разделял у нас, а атаковать стая не спешила. Данный факт мне показался странным, но обдумать его я не успел. Справа раздался грохот, и у борт телеги влетел здоровенный валун, скатившийся со склона. Каменюка, словно шар для боулинга, разметала людей, оказавшихся на ее пути, Остальных посекло щепками от перевернувшейся бок телеги. События понеслись в скач. Закричали искалеченные люди, замочали сваленные на землю животные. Перекрывая всю эту какофонию скрипел камень, словно в жернова попал кусок гранита. Я с ужасом наблюдал, как протаранивший повозку воску превращается в здоровенного тролля. Огромная горилла с каменной кожей со скрипом весь свой, свой пятиметровый рост и подхватила с земли поломанную человеческую фигуру ковшеобразной лапой. Серая морда с бусинами глаз раскололась пополам, распахнула нереально огромную пасть с иглами острейших антрацитово-черных зубов. Человек был еще жив и закричал, пасть захлопнулась, крик оборвался. В руке тролля остался фантонирующий кровью обрубок человеческого тела. Несколько всполохов изумрудного пламени, брошенного эльфом, растеклись по серой коже и бессильно погасли. Поскочивший метюх одного молотом по колену моста, у пучок иск и заставил тролля зарычать от боли. Огромная лапа просвистелы рядом со смельчаком, он просто чудом смог увернуться от чудовищного удара. «Я замер, сжимая меч в руках и не знаю, как поступиться к противнику. Лупить двуручным мечом по камню — полная глупость. Стрелять — тоже идиотизм, скорее своих поубиваю рикошетами». Периферийным зрением заметил мелькнувшую черную тень среди валунов и развернулся к новому противнику, стараясь не упустить из поля зрения старого. «Волки состоят из плоти и крови, схватки с ними от меня будет больше пользы». Троль тем временем перестал гоняться за шустыми двуногими и переключился на более лакомую добычу. Ударом лапы сломал хребет, успевшему подняться на ноги рогатому бегемоту, и разморжил череп второму. «Отходим! Бегом! Бегом!» — зарал Ратмир. Мы развернулись и рванули по тропе. Пара волков увязалась следом, но через несколько секунд они остановились и рванули обратно. Тролля стая атаковать не станет, не стоит и мечтать. Дождутся, пока тот нас ждется и подвернут остатки с его стола, благо добычи там хватает. Обернувшись, я понял, что оказался прав. Тролль склонился на туш, и одного из бегемотов, вырывал из нее зубами огромные куски и, не жуя, проглатывал. Парализованная животина трубномычала от боли, но твари было плевать на ее муки. Волчья стая кружила вокруг, пытаясь урвать кусок со стола победителя, но стоило кому-то из серых приблизиться слишком близко, и тролль отгонял их рыком. А когда два обнаглевших волчары попытались утащить труп угрюмого грюмого каторшникова, лежавший из самого склона, тролль швырнул в них крупный вылыжник, попавший под руку. Причем умудрился попасть по юркой цели. Серый коротко взвизгнул, свалился на землю и засучил ногами. Бежать, оглядываясь, было неудобно, я рисковал споткнуться и завалиться в липкую грязь, но оторвать взгляд от творящегося за спиной я не мог. Мысль, что мы бросили раненых товарищей на растяжание зверю, сжигала мою душу пламенем совести. Оправдания ни себе, ни отдавшему приказ отступать рад миру я найти не мог. Хоть и понимал, что выбора у нас не было. Похоже, Глум тоже не знал способа убить каменного тролля. тому же, тем временем, надоело отгонять волков от добычи. Ухватив тушу одного из бегемотов и закинув ее на плечо, он начал неторопливо забираться на склон. Волки со всех сторон рванули к лежащим на тропе телам. Спину ударил полный ужаса и отчаяния в об искалеченных, но все еще живых людей. Пряча глаза друг от друга, мы побежали быстрее. Сердце бухало в груди, дыхание вырывалось из легких с хрипом. Проклятый рюкзак за спиной болтался из стороны в сторону, скинуть его я просто не успевал, боясь отстать от своих».